Аудиокниги Волка Книга Антона Агафонова «Мир по ту сторону. Старая кровь» Коу считал, что обрел в этом мире свой дом, но по воле эгостичного бога он лишился всего – жены, сына и руки. Теперь перед ним встал вопрос, как убить высшее существо и вернуть утраченное. Для этого ему придется вернуться туда, где все началось, и заручиться поддержкой бывшей богини, уничтожившей его отряд. Но так ли важна месть, когда тьма распространяется по Нагдо, поглощая и изменяя все, до чего может дотянуться, а на пороге уже стоят проклятые.